Глава девятая. Что? Кто посмел? Нет, нет, погодите-ка. Кто посмел вмешаться, лишь второй вопрос, который нужно задать. Первый вопрос — кто вообще смог? Разве это возможно, изменить программу, заданную самим императором галактики? Утро сцепил зубы, уставившись из кабины одноместного флайера на поверхность планетки внизу. Это не Гланрок. Сущее убожество. Синее небо. Зелёная растительность, белосерые тона в архитектуре, а всё остальное — пёстрый матрас, мешанины красок и оттенков. Утор всегда ненавидел такие планетки. Гланрок являл собой настоящее величие, грубое и прекрасное. Алое небо, бурая земля, чёрные цвета для всего остального. Суровое место для суровых мужчин. Он собирался преподать этим претендентам урок. Кинуть на Гланрок и показать, чего они стоят в сравнении с ним, настоящим чемпионом. А, впрочем, какая разница? Они все еще жалкие щенки, а он все еще император. Он преподаст им этот урок просто в других декорациях. И первым делом он разыщет того, кто внес изменения в его программу. Система! — рявкнул он, заводя двигатели зависшего флайера с изображением короны на боках. — Где мы находимся? Что это за планета? — Мы находимся в воздушном пространстве планеты Земля, мой император, — отозвалась система. — Земля, Земля, Земля. Что-то знакомое. Утор сощурился. — Погоди, это же... Нет, там не Земля. Земля — это... — А, в черную дыру. Разумеется, он не помнит и не собирается помнить названия всяких захолустных планеток, которых в галактике несметное множество. «Земля — единственная обитаемая планета, расположенная по ту сторону аномального пояса, мой император», — подсказала система. «Чего? Погодите, а разве не из-за аномального пояса пришел тот мелкий наглец, который украл Фриду у предателя Артела и повез ее его дрожайшей женушке? Как там бишь его? Розовая чума». Точно, на лице утра повисла нехорошая ухмылка. Значит, мальчик по кличке Розовая Чума решил поиграть в игрушки с Императором? Вот с тебя и начнем. Мой дед всегда с пеной у рта доказывал, что Землю посещали пришельцы. Возможно, так оно и было когда-нибудь до возникновения аномального пояса, кто его знает. Теперь, когда я облетал полгалактики, глупо было бы говорить, что такое невозможно. Но вот только дед на этом утверждении не останавливался и вытаскивал откуда-то невообразимые подробности. Как вам, например, идея, что египетские пирамиды построили пришельцы, а строительная компания называлась «Межзвездный профсоюз вольных каменщиков». Но дед дедом, а мы здесь. Пришельцы все-таки добрались до земли. «Ну как?» — я уставился на Моргану от Аульфу Галактиату. «Все еще считаете, что система только у участников битвы, и у ее победителей хорошая идея?» Ответом мне был взгляд императрицы молчаливой, но только каким-то чудом не прожигающий во мне дыру. Да и остальные смотрели на меня не сильно лучше. Казалось, даже система сверлит меня негодующим взглядом прямо через камеры. «А мне в целом пофиг», — заявил Прайд после долгой нехорошей паузы. Мы ведь все равно сюда собирались. Он грохнулся в кресло. Мы, все пятеро, я, Фрида, Прайд, Лорна и императрица находились в капитанской рубке розовой чумы, перенесенной системой через пространство. Сам же корабль висел точно над... Земля. Привет, дом, милый дом. Кто бы знал, что я буду так не рад тебя увидеть. Вот что значит неудачный момент. Согласна, отозвалась Лорна, садясь рядом. Но разве смысл был не в том чтобы подготовиться собрать самое мощное оружие за эти два часа самых лучших союзников упаковаться по полной с другой стороны прайт тряхнул гривый если мы не успели этого сделать то и другие не успели этого сделать а мы хотя бы знаем где находимся и почему попали сюда да потому что система вообще не понимает пауз и интонаций я взмахнул руками я же просто поторопил ее То виноват, что это дура бездушная, понимает команды по-своему, да еще и врубает телепортацию без дополнительного подтверждения? Я учту ваши пожелания в будущем, сообщила система из динамиков. У вас будут еще какие-то уточнения? Да, верни нас обратно на Акс-400. К сожалению, это невозможно. Система была, как всегда, бесстрастна. Третий этап императорской битвы уже запущен, и вы не можете покинуть пределы планеты Земля до его окончания. Императрица фыркнула. «Знаешь, может быть, я и устроил бы тебе скандал за то, что ты перенес сюда меня с Фридой, но я слишком хорошо знаю, что обратно переместиться не получится, поэтому работаем с тем, что есть. Возможно, это даже неплохо». «Неплохо?» — я не поверил своим ушам. Мой муженек решил нарушить все писанные и неписанные правила империи ради своего эго. Императрица встала у иллюминатора, скрестив руки за спиной и, взирая на землю со смесью интереса, и снисходительной благосклонности. Вот он удивится, когда рядом окажусь я, верно? — Как сказать, Ваше Величество, как сказать? Почему у меня нехорошее подозрение на этот счет? — Да, он удивится, это точно, но что потом? Рядом ведь ни вашей личной гвардии, ни охраны, даже галактических следящих систем нет, чтобы кто-нибудь узнал, что произошло. Но Фрида — другое дело, императрица указала на свою дочь. Она не должна в это лезть, она и так уже лезла в слишком многое, так что она не должна покидать корабль. «Что — Что? — возмутилась Фрида. — Ты меня слышала, дочь. Императрица махнула рукой. — Ты — наследница империи, и мы, кажется, это только что обсуждали. — вмешался Прайд. — Простите, что влезаю в семейные вопросы, ваше императорское величество, — — Но вам не кажется, что вместе со всеми Фриди будет безопаснее, чем оставаться одной на корабле? — На планете, где нет никого из своих и, похоже, нет даже связи с галактикой. Лорна продемонстрировала телефон в своих руках. Императрица одарила их таким взглядом, будто только что заметила, что они вообще есть в помещении, но все же соизволила ответить. — Нет, не кажется. Кроме нас сюда попали еще девять претендентов. Я покачал головой. И десятый император. Думаете, если они увидят корабль, то станут разбираться внутри я или нет? Значит, спрячь его. Мама, какого? Это не обсуждается Фрида. Где я, по-вашему, должен спрятать целый космический корабль? Это твоя планета, так что тебе виднее, но сделай это. Либо корабль, либо место на земле, где укроется Фрида, но она не будет подвергаться новому риску. Императрица фыркнула и, еще раз оглядев капитанскую рубку взглядом босса, направилась к двери. Фрида, иди за мной, нам нужно кое-что обсудить. Немного поколебавшись, Фрида бросила на меня виновато растерянный взгляд и направилась за ней. Я же остался стоять посреди рубки. Пу-пу-пум. Где на земле найти такое место, чтобы можно было спрятать корабль? В голову вроде как лезет множество идей, но через секунду каждая из них уже кажется тебе полным идиотизмом. Что ж, заметил я, шагая к иллюминатору и вглядываясь в пролегающий внизу пейзаж. Добро пожаловать на Землю. Нет, очертания материков я не увидел, и даже стран. Слишком низко. Увидел я только какой-то город, рыжеватый и пыльный. Вон еще кусок реки, несимметрично налепленные, постройки, дороги. Где мы, блин? Висели мы в атмосфере, а не в космосе. Черт, да я даже мог видеть машины. А вон те точки, еле различимы отсюда. Это люди. Давненько я не видел земных людей. А Раз я их вижу, значит, и они там, на Земле, определенно заметили висящий в небесах корабль. Я сощурился, пытаясь разглядеть хоть что-то. Может, какие-то крупные достопримечательности, что-то еще, что даст мне хоть подсказку. Нет, ничего. Может, мы в Америке? — пробормотал я. В кино инопланетные вторжения всегда начинаются с Америки. — Как для инопланетного вторжения мы тут слишком одиноки, — заметил Прайд, подходя ближе. — В смысле, где остальные десять кораблей? — Явно не тут, — я оглянулся. — Да уж, в воздухе ничего и никого. Похоже, претендентов раскидало в разных точках планеты. — А это еще что за штуки? — уточнила Лорна, подходя к экрану. — А? — Вон те странные треугольные штуки. Она ткнула пальцем в экран. — Вот же, блин! На секунду я почувствовал себя идиотом. Пока я щурился, пытаясь распознать что-то через панорамное окно, система вывела на экран всю карту местности до пирамиды!» — я хлопнул себя по лбу. «Под нами Каир!» Мы все трое встали перед экраном, разглядывая Каир с высоты птичьего полета. А может, и выше. «Это хорошо или плохо?» — Лорна наклонила голову на бок. Я пожал плечами. «Да без разницы, короче. Корабль на ходу, мы за пару часов долетим в любую точку планеты, но у меня ноль идей, откуда начать и что вообще делать. Главное, чтобы достаточно далеко от моего дома. Не хочу, чтобы его весь разбомбили и разнесли в боях». «Что делать?» — Прайд почесал когтями в гриве. «Искать преимущество, а разве не для этого мы сюда отправились? Это твоя планета, Кэп. Кому как не тебе знать, где тут можно разжиться каким-нибудь супероружием?» Я лишь вздохнул. «Преимущество? Супероружие? Куда мне прикажете лететь? В Пентагон? В зону 51? Наверное, я мог бы долететь и туда, и туда, и даже пробиться внутрь, но какой смысл?» преимущество земных технологий над космическими я не верил, а шансы на то, что в зоне 51 хранится что-то инопланетное, перечеркивает аномальный пояс. Если пришельцы посещали Землю, то очень-очень давно. Ну, если я в чем и могу превзойти остальных претендентов, так это разве что в знании местного быта. Я упал в кресло перед экраном. По идее, нам надо было куда-то лететь, спешить, что-то делать, чтобы оказаться первыми, но в голове было абсолютно пусто радовало только то что остальные участники битвы сейчас наверное в еще большем оцепенении тогда зачем мы вообще сюда летели повернулась ко мне лорна да не знаю я. — я вновь взмахнул руками ладно я запаниковал главное было не прилететь на ту планетку которая стояла в программе изначально ну с кровавым днем и кровавой ночью но я думал у нас будет время для перемещения мы что нибудь сообразим дебильная система а эти вот пирамиды проект указал на экран не знаю что это за штуки но они выглядят внушительно староваты конечно и без фантазии но как будто именно в таких и может храниться супероружие, способное поставить на колени самого императора издеваешься вздохнул я это просто очень древние гробницы очень древних царей лежит себе внутри царственный трупик замотанный в бинты а вокруг него вот это ого лорна присвистнула кажется у них была та еще мегаломания — Уверен, наш император мог бы их переплюнуть в разы, — рассмеялся Прайд. — Он бы целую планету себе под гробницу отвел, да побольше. — Да, но все равно такая огромная штука ради одного только трупа. — Ну почему же одного? — возразил я. — Насколько помню, с царем вместе должны были хранить его сокровища, оружие, всякие вещи. Затем там хранили его жен, его советников, слуг, рабов, даже кошек. С женами и советниками шли уже их собственные слуги и рабы, и у каждого были какие-то вещи. Лорна и Прайд, одинаково сощурившись, с подозрением уставились на меня. — Не знаю, зачем хоронить вещи, — заметил Прайд, — но что-то сомневаюсь, чтобы все эти жены, рабы и кошки сами собой случайно умерли именно в один день с царем. — Ага, — согласилась Лорна. — Звучит не очень реалистично. — Ну да, их убивали и хоронили вместе с ним. Я перевел взгляд с девушки на льва. Что вы так смотрите, как будто это была моя идея? Звучит так, будто у вас тут цивилизация маньяков. Ага, и это многое бы объясняло. Можно подумать, в галактике нет планет с жестокими традициями или каких-нибудь древних гробниц, — возмутился я. Одни только те злодейские кланы, чего стоят, или раки. р, ненавижу раков, аж трясет. Вот об этом я и говорю, — прорычал Прайд. «Заткнись! Это ты окунал его в кастрюлю, а не я!» Я встал с кресла и быстрым шагом вернулся к окну. Похоже, внизу было только и разговоров, что про наш корабль. Люди толпились, машины ездили туда-сюда. Пора было что-то решать. «Между прочим, — нервно усмехнулся я, — у нас тут многие верят, что пирамида строили пришельцы. Мой дед даже уточнял, что...» «Что за бред?» «Да нахрена галактам помогать вашим маньяка-царям строить эти треугольники?» «И никакие они не маньяки!» — раздалось от дверей. — Нормальные правители, может быть, немного непрактичные, зато точно знавшие, как нужно создавать репутацию. Я обернулся. Императрица, похоже, пребывала в неплохом настроении, а вот Фрида наоборот. Видимо, только что принцесса получила изрядную лекцию про ответственность и обязанности наследницы. — Вот и чудесно, — фыркнула она. — Вот туда меня и спрячься, ага, там меня точно никто не найдет. — Глупости, милая, — Марганата Ульфа приблизилась к экрану и с любопытством уставилась на пирамиды. «Лично я бы именно туда в первую очередь и направилась. Любой космический авантюрист знает, что в гробницах всегда все самое интересное. Спрятать там что-то — все равно, что повесить сверху большую табличку. Да даже в толпе спрятать было бы лучше». Она покачала головой и выразительно поглядела на меня. «Внимание!» — сообщила система с потолка. Обнаружен объект, быстро приближающийся к нам с юго-запада. Судя по всему, это корабль другого участника императорской битвы. Согласно моим подсчетам, он будет тут через 20 минут. Я выругался себе под нос. Уже! Может, сделаешь уж хоть что-нибудь, хмурая Фрида глядела на меня из-под лобя. Да, да! отозвался я с раздражением. Я просто думаю, с чего начать. Так думай быстрее! «Может быть, если бы вы все меня не отвлекали, система, можешь определить, это корабль императора или просто обычный претендент?» «К сожалению, моих данных недостаточно для такого анализа». «Черт. С чего начать?» «Разумеется, с какого-нибудь преимущества или супероружия», заметила императрица. «Да вашу ж мать! И этот туда же». «Может, просто занять за это время позицию получше, а выше я принялся ходить туда-сюда по рубке». А когда он подлетит ближе, вдарит со всех орудий. У нас будет преимущество, если выстрелим первыми, и... — Это исключено, — отрезала императрица. — Пока Фрида на борту, да и я тоже, никаких перестрелок между кораблями. Это слишком опасно. — Хм... — я уставился на нее. — При всем уважении, Ваше Величество, я тут участник битвы, и я как-то дожил до этого момента. — Участник, который еще недавно упрашивал меня снять метку, — фыркнула женщина. — Но дело не в тебе, а в моей дочери. — Твоя дочь была с ним с момента отлета Спортиса и тоже дожила до этого момента, мама, — огрызнулась Фрида. — И что прикажете делать? — обозлился я. — Ждать, пока он прилетит и ударит первым? — Дело твое, но ставить под удар Фриду недопустимо. — Ага, — я развернулся к ней. — Теперь доходит, как это выглядит со стороны? — И нет, на земле нет никакого супероружия, а сбежать не получится, так что в конечном счете нам придется либо драться, либо-либо. Внезапно мои глаза расширились. Повисла пауза. — Узнаю этот взгляд, — пробасил Прайд. — Придумал что-то, Кэп? — Вроде того. Сам еще не до конца понимая, глупость я придумал или толковый план, отозвался я. Просто подумал, да, я-то без понятия, где взять на земле какое-нибудь супероружие, но они-то этого тем более не знают. И потом, эта фраза насчет того, чтобы спрятаться в толпе... Я улыбнулся, похоже, что-то вырисовывалось. В общем, мы сделаем так. Никогда не любила шумную толпу, поморщилась Марганата Ульфа с подозрением, косясь на шумный египетский базар. «А я никогда не любил участвовать в играх на выживание, куда тебя запихивают, даже не спросив», — отбрил я. «Но мы оба тут, так что исходим из того, что есть. Мороженое будете?» Я указал на тележку, развозящую мороженое и прохладительные напитки. Торговец шумно зазывал всех к себе и рекламировал товар, как, впрочем, и все тут. «Звучит неплохо», — чуть повеселевшая Фрида пожала плечами. «Я бы рискнула». «Мне опыт авантюриста подсказывает, что пробовать уличную еду на незнакомых планетах — это так себе идея», — не оценила императрица. «Это вам она незнакомая, а я у себя дома», — хмыкнул я. «Хотя, наверное, если бы речь шла про какой-нибудь кебаб, я бы даже согласился. Но здесь чертовски жарко, так что мороженое». Пока все шло по плану. Поначалу я надеялся, что одежда, которую мы разыскали на корабле для Фриды и ее матери, будет слишком привлекающей внимание, но нет. На фоне пестрой толпы туристов и аборигенов они совершенно не выделялись. Местными деньгами я разжился, загнав в палаточке-ломбарде какой-то скопившийся за месяцы полетов инопланетный хлам, а галактический автопереводчик отлично справлялся и с земными языками. И это было очень кстати, потому что разговоры в толпе велись интересные. Сначала один корабль, розовый, висел над городом полчаса, не меньше. Потом начал снижаться. А куда полетел-то? Прямо к большой пирамиде. Военные там все отцепили, но люди все равно идут, смотрят. А он так и висит там, но не садится. А тут еще одна тарелка с другой стороны. Да не тарелка, а корабль. Может, просто самолет какой-то навороченный? Не похож. Чистый инопланетный корабль из кино, размером с трехэтажный дом, и пушки торчат со всех сторон. Похож на первый, только не розовый, а черный. Я усмехнулся. Разумеется, два больших корабля в небесах заметили все, а вот одна маленькая шлюпка с тремя пассажирами на борту, скрытая маскировочным полем, припарковалась совершенно незамеченной. Старый добрый трюк с отвлечением внимания. И вот мы спрятались в толпе. — Кэп, — раздался у меня в наушнике голос Прайда. — Соперник на подлете к пирамиде. Кружит сверху, пока не садится. Кажется, наблюдает. «Понял, принял», — отозвался я, отсчитывая деньги за три порции мороженого. «Лови момент. Нужно подгадать так, чтобы он уже видел нас, но еще не мог разобрать, есть я там или нет. А затем, как договаривались...» «Ага, вот только в голосе Прайда...» «Ага, вот только в голосе Прайда прозвучала озадаченность. Тут внизу еще местные какие-то собираются, с ними-то что?» «Да не обращай на них внимания», — отмахнулся я. «Если будут лезть, ну скажи, что пришел с миром и все». «Чего?» «Так, принято. Потом объясню. Главное, придерживайся плана. Пусть враг думает, что мы ломанулись в пирамиду и ищем там что-то ценное». «Если атаковать в лоб, можно и помереть. Не помирать самому, не терять кого-то из команды я не собирался. А вот заманить своих соперников в закрытое пространство, заставить его думать, что я ищу там некое супероружие, чтобы отвлечь, а затем накрыть его со спины...» План выглядел, может быть, не идеальным, но неплохим. Теперь дело за малым. Переместиться к пирамиде, чтобы быть поблизости, не выходя из толпы, и ждать, пока враг будет внутри. Но сначала... Три мороженых, пожалуйста. Я сунул деньги улыбающемуся бородатому торговцу. А сорти и побольше всяких вкусов. Здесь было чертовски жарко, а в галактике не умеют делать мороженое. Кажется, пора. Прайд кивнул Лорне и принялся сажать розовую чуму прямо перед большим пирамидальным строением. Вот, блин, у этих аборигенов совсем что ли с фантазией было туго? Назвать пирамиду пирамидой. Еще бы шар шаром назвали. «Пошел снижаться следом за нами», — сообщила Лорна, наблюдая за вражеским кораблем. «Действуем быстро». «Ага, я уже понял», — прорычал Лев, дергая рычаг на себе. «Корабль тряхнула, зато посадка ускорилась. Пошли быстрее». Стойте, стойте, дальше нельзя. Я американец, с дороги чертовы варвары. Это историческое событие, и я, гражданин США, должен присутствовать здесь. А, -а, -а я с ним, я сопровождающий. Профессор Абадайи Смит, американский археолог, и его местный коллега Фарид Аль-Тасури пронеслись, почти не оборачиваясь на военных и полицейских, пытавшихся их задержать. — Господи, коллега, это оно! Оно! Я знал! Я верил! Настоящий контакт с пришельцами. Вблизи оно еще прекраснее, чем издалека. Коллега, коллега, сообщение из Тибета, там тоже приземлился корабль. Первый контакт уже состоялся? Нет, но... Значит, мы будем первые. Глядите, глядите, шлюз открывается. Это они. Двое ученых замерли на полувыдохе, глядя, как дверь розового корабля открывается и на пороге возникает... Огромный прямоходящий лев шагнул вперед, оглядываясь по сторонам. Смит и аль хором выдохнули, будто из них выпустили воздух. Военные за их спинами пораскрывали рты, глядя на пришельца. «Привет!» — лев уставился на них, махнув лапой. «Мы... А, как там было? Мы пришли с миром!» «Я знал!» — благоговейно выдохнул Смит. «Знал, что высшие цивилизации космоса несут мир и добро!» — Скажите, — торопливо уточнил Аль-Тасури, почему именно Великая Пирамида? Это сакральное место? Это правда, что вы его строили? Ну, не вы лично, а? «Некогда — Некогда, — рявкнул Лев, нервно глядя наверх на второй корабль, который уже заходил на посадку. — Сейчас тут будут другие пришельцы. У них все спросите. Так, блин, где у этой пирамиды вход? — там, с другой стороны, маленький, нужно обойти. Лев раздраженно мотнул хвостом. «Не успеваем. Что ж такое? Ладно, план Б. Лорна, по пирамиде огонь». «Чего?» — я едва мороженым не подавился. «Какого? Зачем они разбомбили пирамиду?» Я старался говорить не слишком громко, чтобы не привлекать внимания, но сейчас, наверное, я бы мог даже заорать в голос, и никто бы ничего не заметил. Толпа ревела и напирала, обсуждая происходящее. Военные уже еле сдерживали их. Вон двое каких-то клоунов даже успели выбежать и пообщаться с Прайдом. Может, то они ему чего-то сказали, иначе на кой черт он это сделал? Кажется, я чего-то не проговорил, когда выдавал Прайду и Лорни инструкции. И точно не ожидал этого. Отсюда, из второго ряда толпы, поближе к месту событий, но так, чтобы не слишком светить лицом, выстрел из бортовых орудий виден был очень хорошо. — Кажется, они решили, что это кратчайший путь внутрь, — усмехнулась Моргана Атаульфа. — Радикально, — согласилась Фрида. — Хм, а неплохо, кстати. — Совсем неплохо, — императрица покрутила в руке рожок с мороженым. — Никогда бы не подумала, что такая дикая мешанина вкусов может мне понравиться. Да еще и в замороженном виде, но что-то в этом есть. — Коллега, коллега, второй корабль вот-вот! Я вижу, вижу! У двух ученых еще не улегся мандраж в коленях от первого контакта, а второй должен был произойти уже через пару секунд. Они, все эти завистники, которые утверждали, что пирамида построена без вмешательства пришельцев, как же они теперь запоют? А это и не важно, коллега, мы уже вписали себя в историю, как те, кто совершил первый контакт. Господи, мы забыли о съемке, кто-нибудь это заснял? Второй корабль грузно опустился на песок перед пирамидой чуть сбоку от первого. Корабли вблизи были не так уж и велики, с два-три этажа высотой, не больше. Уж точно не как в фильмах про огромные тарелки размером с город. Но все равно от торжественности момента у Смита и альтасури перехватило дух. Шлюз второго корабля распахнулся, наружу быстро вышли несколько гуманоидов, быстро оборачиваясь по сторонам. «Коллега!» — выдохнул Альтосури, едва не обмикая на руках у Смита. «Глядите, это же они! Притечи! Сеятели!» У одного из трех гуманоидов была птичья голова. Второй больше напоминал рептилию, хищно щурясь желтыми глазами. Лишь центральный выглядел как человек, смуглый и весь украшенный странными татуировками. «Египетские боги вернулись!» Смит воздел руки, роняя Альтосури вниз. «От лица земной цивилизации! Мы рады приветствовать вас на...» «Заткнись!» — оборвал его татуированный, даже не поворачивая головы. «В смысле сбиваешь?» «Так, парни, система говорит, что на корабле пусто, так что нам внутрь!» «Уверен, Кэп?» — птичий парень склонил голову на бок в нечеловеческом жесте. «А если это ловушка?» «Они из своих орудий, вон как стену этой треугольной хрени разнесли! А если бы нам так?» «Они спешили, Чирк!» — татуированный сощурился. Им что-то нужно было внутри. Смекаешь?» «В этих камнях?» — не поверил рептилоид. «Это планета розовой чумы, Хас. Он отсюда, и он точно что-то знает. Если поперлись внутрь, значит, внутри какое-то супероружие или что-то вроде того». «Внутри пирамида сокрыто древнее сокровище предтечь», — прошептал Смит, глядя, как троица скрывается в проломе. «Мы были правы. Правы все это время». Я тряхнул руки от крошек вафельного рожка. Кажется, пора. Участник битвы и двое его спутников скрылись в пирамиде уже три минуты назад и, наверное, уже успели за это время зайти поглубже. Могу себе представить, какие там внутри лабиринты в этих древних пирамидах. Да к тому же еще и темнота, хоть глаз выколи. Конечно, у участника битвы есть система, но даже она не особо помогает, когда ты крадешься по темному коридору, пытаясь разглядеть следующий поворот, прислушиваясь к каждому шороху и гадая. Что же за секреты ищет здесь твой соперник? Пусть гадают, а я тем временем зайду со спины и сделаю свое дело быстро и решительно. Что ж, я поглядел на императрицу и Фриду. Надеюсь, это займет не слишком много времени. Я быстрым движением натянул на лицо заранее приготовленную маску. Не хватало еще попасть на камеры. Стоит кому-нибудь на этой планете опознать меня в лицо, как моей семье и приятелям придется забыть о спокойной жизни. И раздвинул шумящую толпу. Поехали. Прыжок. Военные пытаются заградить мне путь, но я просто взмываю вверх, перепрыгивая через них. С моей нынешней силой в этом нет ничего сложного. Простите, ребята, сообщаю я, вздымая кучу песка при приземлении. Я с ними. В смысле, я тоже пришелец. Отчасти. Еще несколько больших прыжков, и я на месте. Вот и пирамида. В пролом, оставленный залпом бортовых орудий, может пройти аж рота солдат, и я ныряю в нее. «Нужно потише, потому что лабиринты лабиринтами, а лучше, если меня не услышат сразу и...» «Какого?» Прайд, пролетев мимо меня, врезался в стенку. «Коп!» — проревел он, пытаясь встать. «Что-то пошло не так, тут-то нет никаких...» «Угу», — выдохнул я. «Уже вижу...» Кто бы мог подумать, что внутри пирамиды нет никаких лабиринтов. Один коридор, широкий и прямой, как кишка, просматриваемая от начала и до конца. И с темнотой тут тоже не очень. Свет льется из дыры высоко над головой так, что видно все от и до. — А вот и ты, розовая чума! — хмыкнул татуированный тип, подходя ближе. — Живучий и удачливый парень. Это потому, что повезло, до сих пор не встречался со мной. Он стукнул кулаками друг от друга, и по его татуировкам пробежал голубоватый разряд молний. Я мотнул головой по сторонам. Черт, черт, черт, почему все сразу и не по плану? В том углу Лорна кое-как перестреливается с птицеголовым. В этом рептилоид пытается сожрать Прайда. «Одного не пойму», — татуированный покосился на стены пирамиды. «Что ты надеялся тут найти?» «Так, может, пойдешь и поищешь?» Я отскочил в сторону, и татуированный пролетел мимо. Кулак парня врезался в стену с такой силой, что из нее брызнула щебенка. не бойся. Вот только прикончу тебя, и мы с Чирком и Хасом все тут перевернем вверх дном», — рассмеялся он. Следующий удар пропустить не удалось. Парень был не только силен, но и быстр. Я даже не заметил, как он сместился в бок, а затем резкая боль, и я отлетаю к стенке. «Черт, он сильнее меня. Куда сильнее?» Я выхватил бластер. «Давай, давай». Он никуда не торопился, насмешливо глядя на меня. «Знаешь, почему мой народ не пользуется огнестрелом во внутренних войнах?» «Потому что это бесполезно». Данная раса обладает способностью впитывать любую энергию и аккумулировать ее внутри себя, используя для усиления, пояснила система со всей любезностью. Вот блин. Наверное, это могла бы быть неплохая задачка. Как победить противника с такой способностью, как перегрузить его резервы или что-то в этом роде. Но у меня тупо нет на это времени. От третьего удара я увернулся лишь чудом. Может быть, попытаться ударить в ответ? Возможно, если измотать его резерв энергии поуменьшится и тогда... «Лорна!» — заорал я, глядя, как снаряд плазмы попадает татуированному в спину. И его татуировки разгораются только ярче. «Смотри, куда стреляешь!» Татуированный лишь рассмеялся громче, силой ударяя кулаком по стене. По древним камнем пошли трещины. Да уж с такой силой в рукопашном бою мне не тягаться. Даже пулю непробиваемая кожа не спасет. «Что, думал, загнал меня в ловушку, розовая чума? А может, самого себя, а?» Я сильнее тебя, и ты не сможешь спрятаться в этом каменном мишке. Приготовься. Обломок камня, примерно 10 на 10 метров, сорвавшийся на него сверху, оборвал монолог. Кажется, зря он бил по стене. Тут ведь и так все шаталось после выстрела. Я устало привалился к стене, аккуратно выбрав такое место, откуда на меня ничего точно не рухнет. Тело болело после пропущенного удара. Да уж, нервная была ситуация. «Новость хорошая. Минус один претендент. Новость плохая. Где-то на земле их обретается еще восемь штук, плюс император. Черт, может, они сами друг друга поубивают, а?» «Эти говорят, что сдаются», — чуть прихрамывающий Прайд указал на ящера и птицеголового, которых Лорна держала на прицеле. «Им нет смысла лезть в эту драку без своего босса. Поверим или добьем на всякий случай». «Я пожал плечами». Отдай тем ребятам снаружи. Что ты им сказал такое? — Как ты и говорил, мы пришли с миром. — Точно, — я усмехнулся. — Мы — да, они — нет. Пусть так и запишут в протоколе первого контакта. — Наверное, для Земли это будет просто легендарный день. Должно быть, об этом напишут в учебниках, и, пожалуй, мне там будет отведено много места. Но это если я выживу, чтобы кому-то обо всем рассказать. А для этого надо решить, что дальше. Я нервно хмыкнул и провел пальцем по иероглифам на обломке, рухнувшем сверху. — О! — Прайд проследил мой жест. — Ничего себе! Вот это неожиданно! — Что такое? — не понял я. — Этот символ. — онкнул в один из иероглифов. — Поверить не могу. — Я молча уставился на него. — Это логотип, — пояснил Прайд, мотая хвостом. — Логотип одной строительной компании, которая была популярна в галактике пару тысяч лет назад. Сейчас она уже не существует, но строили они на совесть, так что они их помнят. Выходят в пирамиду и правда построили галакты. Я моргнул. — Погоди, ты хочешь сказать, что еще за компания? — Межзвездный профсоюз вольных каменщиков, кажется. Прайд почесал гриву. Или как-то так, могу путать. Я нервно сглопнул слюну. — Да ладно, вы издеваетесь, да? — Чего ты так смотришь? — удивился Прайд. — Сам же сказал, что пирамиду строили пришельцы. Ну, совпало и совпало, бывает. — Ага, и название компании тоже совпало. — Я знаю, куда мы отправимся дальше. Я покачал головой, поднимаясь на ноги. — Нужно кое-кого навестить и задать вопросы. — Дед, блин, кто ты такой? — Жалкие аборигенешки. Одинаковы на любой планете. Достаточно немного пошуметь, и тебя будут и бояться, и почитать а главное, станут смотреть на тебя во все глаза». «Это-то Утору и было нужно». Он хмыкнул, оглянувшись на обрушенный мост и пару десятков раскиданных машин вокруг. Кажется, демонстрация была наглядной. «Итак», — прорычал Утор, нависая над парнем с камерой, «как много народу нас видит. Мне нужно, чтобы это видела вся планета». П -п -простите, сэр». Если бы парню было куда бежать, он бы давно бросил камеру и сделал ноги, но, похоже, путь к отступлению был отрезан. — Нас видят только зрители телеканала, а это куда меньше. Может, вам поискать кого-то еще? — Так не пойдет, — император покачал головой. — Нужно, чтобы мое послание облетело всех, чтобы эти болваны-участники битвы наткнулись на него, где бы они сейчас ни находились. — Розовая чума! Из-за того, что он перехватил часть функции системы, император не смог отправить системам других участников сообщение. Но ничего-ничего. Выход есть всегда. «Простите», — пискнули из-за одной из перевернутых машин. Утор резко обернулся в ту сторону. Всего лишь жалкий малохольный подросток направил на него камеру какого-то устройства. «Что тебе еще?» — выплюнул утор «Ну, у меня на канале два миллиона подписчиков. Конечно, это не так много, но...» Эй! возмутилась какая-то девушка, высовывая такое же устройство с другой стороны. «У меня пять миллионов!» «Двадцать четыре сосунки!» — отозвался еще какой-то парень в странной шляпе. «Дайте дорогу, папочки!» «Вашу же мать! Это же какой контент! Настоящий пришелец!» «Эй, парень! Да если тебя снять, все будут это репостить! Ролик облетит всю планету уже через час!» Утро растянул губы в улыбке. «Так-то лучше!» «Хорошо, снимай!» — кивнул он. Снимайте меня все, и пусть планетка слушает внимательно».